Глава 35. Пробудившись вскоре после заката, Гай целей секунд испуганно огляделся. И лишь потом на него накатила волна воспоминаний о пережитом вчера, когда его выручил римский Центурион. Над головой у него находилось то, что осталось от обвалившейся крыши наблюдательного пункта. Протянув руку, он подхватил оставленный для него рядом плащ, закутался в него, а затем с тяжелым вздохом поднялся и, пригибаясь, двинулся к выходу. Помедлив, Секунд сдвинул кожаный полок и выглянул наружу. Совсем неподалеку горел маленький костерок, и отблески его огня играли на лице Центриона Катона. Вчера после схватки, когда Центрион отвел его через платок хижине, они почти не говорили. Секунд был слишком измучен долгим подъемом на гору и ошеломлен внезапным освобождением из пиратского плена. Вся злоба, накопившаяся за месяц страданий и унижений, прорвалась в тот миг, когда он обрушил камень на голову пирата. После этого осталось лишь опустошение и изнеможение. коттон поняв это, отвел его туда, где он мог отдохнуть и прийти в себя. Сейчас при его появлении молодой командир поднял глаза и улыбнулся. — Ну как? Лучше? — Гораздо. Выбравшись наружу, Секунд выпрямился. Ноздри его защекотал запах варившегося мяса и он тут же почувствовал мучительный голод. Наесться досыта ему не довелось ни разу за все время пребывания в плену. Секунд проследовал к костру и уселся напротив Центуриона. Между ними на три ноги над огнем висел видавший виды железный котелок, почти до краев наполненный густой булькающей жидкостью. «Здорово пахнет. Что у тебя там?» «Ячмень и мясо мула», — ответил Катон. Вчера вечером я разделал животину, которую придавило камнем. Другой, мол, убежал. Повисло молчание. Секунд поднял глаза к небу и увидел, что оно чистое. Оранжевое зарево над горизонтом уже угасало, сменяясь темной синевой, а то и чернильной чернотой. Самые яркие звезды уже проступили на небосводе, поблескивая, как крошечные вкрапления серебра. Здесь, на вершине горы, было холодно. Секунд поплотнее запахнул плащ и подался ближе к огню, глядя на сидевшего напротив Центуриона. «Я даже не поблагодарил тебя, юноша?» Котон чуть поморщился от упоминания о его возрасте, но потом склонил голову. «Всегда рад помочь». Снова последовала пауза, после чего секунд спросил. «Можно узнать, что ты здесь делаешь?» «Довольно странно встретить в таком месте Центуриона, причем одного». Катон уловил в тоне спасенного недоверия и улыбнулся, понимая, что на месте этого человека чувствовал бы нечто подобное. «Нас послали сюда на разведку». «Нас? Меня и моего друга. Он тоже Центурион, служит на Равенском флоте. Командование получило сведения о том, что где-то в этой местности угнездились пираты, и нас послали проверить». Сейчас, надо думать, Макрон уже докладывает префекту. Тот нагрянет сюда со всеми силами, и с пиратами будет покончено. Ты, я вижу, вполне уверен в победе, — Катон усмехнулся. Я просто уверен в префекте Веспасиане. Он не станет терять время, узнав, что враг под носом, и можно задать ему хорошую взбучку. А ты почему здесь остался? Пришлось, — ответил без затей Катон. Когда мы наткнулись на этот наблюдательный пункт, стало ясно, что нужно не дать пиратам возможности предупредить Телемаха о приближении нашего флота. Но когда корабли появятся, мы спустимся с горы, и нас подберут». «Понятно», — котон посмотрел на него. «А теперь, если ты не против, я тоже задам тебе несколько вопросов». «Буду рад удовлетворить твое любопытство», — ответил Секунд, указывая жестом на дымящийся котелок. За едой, конечно. Извини. он снял котелок, склонился над костром, наливая варево в оловянную миску, передал ее секунду и снова сел. Спасенный римлянин поднес миску к губам. «Осторожно!» — предостерег Котон. «Очень горячо. Подожди, пусть чуток остынет». «Вот, возьми!» Он подал секунду свою ложку. «Спасибо!» — отозвался тот, удерживая горячую миску с варевом в складках своего плаща. «Спрашивай. Прежде всего, ты агент Нарцисса?» Секунд вскинул глаза. «С чего ты взял?» Нарцисс рассказал нам о том, что с тобой случилось. Так вышло, что именно из-за этого мы с Макроном получили нынешнее задание. Нас, под началом префекта Вителлия послали разгромить пиратов и вызвали тебя. «Мне показалось, ты раньше говорил о префекте Веспасиане». «Да, сейчас командует он». Виттелли в самом начале операции допустила плошность, и нарцисс заменил его, как только об этом узнал. Кот он прокашлялся и добавил. «Помимо разгрома пиратов, перед нами стоит задача добыть свитки». Секунд на мгновение напрягся, а потом поднес ложку с похлебкой ко рту и подул на нее, чтобы остудить. Все это время он не поднимал глаз. «Свитки? Какие еще свитки?» Те самые, которые ты вез в Рим. Когда меня захватили, я вез в Рим только несколько писем. Котон пожал плечами. Все может быть. Но, думаю, ты вряд ли мог забыть о свитках, которые вез. О дельфийских свитках. Секунд вытаращился на него. Ты знаешь о них? Кто еще в курсе? Макрон, Вителлий, а нынче, разумеется, и Веспасиан». «Вот весь список официально допущенных к этой тайне лиц», — без зазрения совести заявил Катон. «Нам было приказано вернуть их любой ценой. Ну и тебя, конечно». Секунд не удержался и улыбнулся. «Но нарцисс в первую очередь велел позаботиться о свитках. Мое вызволение было лишь побочной задачей, верно?» «Ты ведь знаешь нарцисса?» «Да, хорошо знаю». «А тебе не кажется, что ты пошел не тем путем, Центрион Катон?» «Меня освободил, а свитки остаются внизу у телемаха. Как я понимаю, он хочет получить за них выкуп. Их бы и выкупили, быть все так просто. Но это не то, чтобы выкуп, а скорее аукцион». Секунд осторожно проглотил ложку варева и удовлетворенно улыбнулся, прежде чем вернуться к размышлениям о политической ситуации. «Я так понимаю, нашлись и другие желающие наложить руки на свитки. И освободители, надо думать, в этом списке первые». «Я тоже так думаю», — согласился Катон. «Но давай признаем, кто угодно с достаточным количеством денег и хорошими связями может проявить более чем мимолетный интерес к обладанию свитками. Не каждый день будущей империи предстает перед твоим взором. Поэтому и нужно, чтобы их получил нарцис. Вряд ли он в данном случае представляет собой нейтральную силу. Ты прав. Но в его руках они безопаснее, потому что он служит императору, связывает свое положение и благополучие с его властью и не имеет личной заинтересованности в использовании свитков. Иначе, конечно, я не стал бы на него полагаться. Нарцисс тот еще ублюдок, тут спору нет. Но это наш ублюдок. Секунд прервался, чтобы проглотить очередную ложку варева. «Однако мы пока забегаем вперед. Свитки еще у телемаха. Ты знаешь, где он их хранит?» Секунд кивнул. «Думаю, да». Сразу после пленения он держал меня в цитадели в крохотной клетушке. Несколько дней подряд меня пытали, чтобы выжать все возможное насчет этих хреновых свитков. Сначала просто били, потом отволокли в его покои, где за допрос взялся он сам. Он... «И его хренов, сынок! У молодого Аякса сильна палаческая жилка!» Кот он улыбнулся. «Тебе, наверное, приятно будет узнать, что он повторил твою судьбу. Несколько дней назад мы захватили его в плен вместе с парой пиратских кораблей». «Рад слышать, Центурион!» Ублюдок заслужил свою участь после того, что проделывал со мной. «Ну ладно, ближе к делу. Я их там видел. Светки!» На его письменном столе. Телемах доставал их несколько раз, когда они меня пытали. Свитки хранятся в небольшом сундучке. Секунд помедлил, восстанавливая картину в памяти. Он черный, отделанный золотом и камеями из оникса. Последний раз меня допрашивали больше месяца назад. Думаю, телемах и сейчас хранит их для верности поближе к себе в своих покоях но тебе не помешает узнать кое-что еще. Я думаю, у Телемаха на вашем флоте имеется шпион. Он как-то сказал, чтобы я оставил всякую надежду на то, что меня вызволят, и похвалялся тем, что о Равенском флоте ему известно все до мельчайших подробностей. Более чем достаточно, чтобы обеспечить его победу». «Они ждали нас», — подтвердил Катон. «Мы потеряли несколько кораблей и сотни людей». «Насчет шпиона ты совершенно прав. Пираты точно знали маршрут, чтобы перехватить нас где им удобнее, и были осведомлены насчет того, что наши корабли перегружены припасами и снаряжением. И если только нам удастся выловить этого Саглядатая, его не убережет никакая земная сила. На куски порвут». «Да, они похвалялись тем, что разбили Равенский флот, но я им не верил». Секунд печально повесил голову, переживая поражение, ибо, как и все римляне, был воспитан в убеждении, что Рим непобедим. Что ж, до Катона, ему, побывавшему на дальних рубежах империи, то, что разбросанные, растянутые на огромные расстояния легионы и флот ухитряются успешно защищать эти немыслимые протяженности границы, казалось почти чудом. Похоже на то, что незрятели Мах так в себе уверен. Тихо продолжил секунд. Катон покачал головой. Ему до сих пор везло, но вечно это продолжаться не может. Его время вышло или выйдет очень скоро, вот увидишь. А теперь скажи мне, что было после того, как они покончили с допросами?» Секунд свободной рукой указал на свое истощенное тело. «Меня отправили на конюшни присматривать за мулами. С тех пор я каждые три дня готовил тюки с припасами, грузил на долбанную лодку, садился на весла переправлялся через залив и лез с мулами на эту проклятую гору. «Когда остальные вас хватятся?» «Нас будут ждать назад нынче ночи». «Прекрасно», — сказал Катон. «Вообще-то я удивлен тем, что они не держали тебя где-нибудь в надежном месте, откуда не убежать». «Я был под постоянным присмотром». «Тоже верно. Но ведь ты основательно ознакомился с этой базой, а значит...» Представлял бы для пиратов угрозу, если бы тебя выкупили. Секунд взглянул на Катона. А счет и взял, что они вообще собирались меня отпускать. Ну и потом, один из них как-то сказал, что они собираются покинуть этот залив и обосноваться на новом месте, найти другие охотничьи угодья. Телемах когда-нибудь поминал освободителей. Он говорил, что есть разные партии, заинтересованные в получении свитков. А имя своего человека не поминал? Ни разу. Но мне кажется, я его как-то видел. Секунд наморщил лоб, припоминая подробности. Я грузил провианскую лодку, когда прибыл корабль и высадил римлянина. Стража тут же отвела его в цитадель. Имя его мне неизвестно, ему за 30, может, под сорок. Телосложение среднее, внешность ничем не примечательная если не считать шрама. «Шрама? Ну-ка, поподробнее. У него на щеке красное отметина, как от ожога. Прости, это все, что я могу припомнить». «А больше и не надо. Если я тебе его покажу, узнаешь?» «По шраму, думаю, да». «Его зовут Анабарб. Это имя тебе что-нибудь говорит?» «Извини, ничего». Секунд опустил голову и принюхался к содержимому миски. «Я тебе не говорил, что ты великолепный повар?» «Варева достаточно. Ешь сколько хочешь». «Смотри, только не перегрузи желудок. Как я стану объяснять нарциссу, что спас тебя от пыток и рабства, чтобы угробить, перекормив?» Секунд рассмеялся, и ему попало не в то горло. Он закашлялся, разбрызгивая похлебку. Катон в тревоге вскочил и, обижав костер, стукнул его по костлявой спине. Потом поднял руку, чтобы повторить удар, но тут Секунд уклонился и закричал. «Эй, хватит! Хорош, я в порядке!» Он прокашлялся, а потом издал смешок. «Прости, что так получилось, но я не смеялся уже несколько месяцев. Не осмеливался». «Спасибо тебе», — улыбнулся Секунд. «Благодаря тебе я почувствовал себя гораздо лучше. Почти человеком. Спасибо, Цунтрион Катон». какой-то миг... Чувство облегчения было почти непереносимым, и к глазам секунда подступили слезы. Но он быстро утер их, поставил миску на землю и поднялся. «Пойду посплю». «Тебе не помешает», — улыбнулся Катон. «Сдается мне, завтра нас ждет трудный день». Катон проснулся с рассветом, мигом перейдя от глубокого сна к полному сознанию — Благо, прослужил в войсках уже достаточно долго, чтобы привыкнуть к резким пробуждениям. Откинув пиратское одеяло, найденное в хижине, он спустя миг уже стоял на ногах, подтягиваясь и разминаясь. Из сторожки доносился храп, и Катон решил дать агенту поспать еще. Малый натерпелся в пиратском плену, и ему надо дать время оправиться и окрепнуть. Пройдя к сигнальной мачте на краю утеса, Катон сел, прислонившись к ней, и обозрел чистый, без каких-либо признаков парусов горизонт. А ведь прежде, пока не начинали свирепствовать пираты, здесь процветало торговое судоходство. Переведя взгляд на противоположный берег залива, Катун увидел вьющиеся на пиратской цитаделью тонкие дымки и несколько темнеющих, вытащенных на берег кораблей. На первый взгляд мирная картина. Но все изменится с прибытием Веспасиана. Но чем дольше всматривался с высоты Катон, тем больше захватывала его открывавшаяся величественная панорама. Там внизу люди готовились приступить к дневным работам по починке вытащенных на сушу кораблей. А где-то за пределами видимости моряки флота Равенны готовились к решающей схватке с ничего не подозревающими пиратами. Однако отсюда все это казалось мелочной суетой по сравнению с высевшимся по обе стороны залива горами и простирающимся до горизонта без признаков какой-либо даже дальней земли океаном. Таким необъятным и безмятежным. Но потом нечто, появившееся на периферии зрения, мигом вернуло его к суровой реальности. Далеко внизу, по блестящей синеве моря, примерно в полумили от скалистого берега и пиратского логовища, скользили пять кораблей. Они уже некоторое время как на виду, сообразил Катон, и мысленно выругал себя за то, что отвлекся на созерцание пейзажа и не заметил суда в момент их появления. Пять галер заключил он, замечая по обе стороны от каждого корпуса сопутствующие их продвижению двойные линии весельных всплесков. Еще пристальнее центрион присмотрелся к ним, когда те свернули в узкий залив и направились прямиком к дальней горе и пиратской базе. Когда они подошли ближе, Цинтурион напряг зрение и увидел, что в голове и хвосте маленького каравана идут либурны, а между ними три беремы. Катон нахмурился. Что это значит? И где флот равенны? Как раз в то время, когда передовая либурна вышла из тени на освещенное солнцем пространство, на палубе произошла яркая вспышка. Катон, ничего не понимая, всмотрелся пристальнее. Вспышка повторилась еще два раза. Потом последовала недолгая пауза, а за ней опять три такие же вспышки. «Сигнал!» — понял Катон. «Пираты передают сигнал на наблюдательный пункт». Его охватила паника. Он решил, что они ожидают ответа или подтверждения, что сигнал принят. Вскочив, Катон помчался к хижине, крича на бегу во весь голос. «Секунд! Секунд! Вставай скорее!» Спустя мгновение кожаный полок откинулся и секунд, протирая глаза, вывалился наружу. Едва он увидел лицо спешившего к нему Центуриона, как от его сонливости не осталось и следа. «В чем дело?» «Что случилось?» «Пиратские корабли входят в залив!» Он махнул рукой в сторону края утеса. «Они сигналят нам! Ты должен мне помочь! Быстрее!» Поманив Секунду за собой, Котон повернулся и помчался обратно к мачте, а когда Секунд, запыхавшись, поравнялся с ним, то увидел, что корабль продолжает подавать сигналы. «Давай!» Ты же с ними хрен знает, сколько времени проторчал и должен знать их повадки. Что значит этот сигнал?» Секунд нахмурился. «Соображай быстрее, приятель. Должен быть какой-то сигнал подтверждения, с помощью которого они дают знать, что увидели прибывших, признали в них своих и все такое. Вспоминай! Мы должны заставить пиратов в заливе как можно дольше считать, что они в безопасности. В любой момент кто-то может увидеть эти корабли. Если мы не сообразим и не подадим нужный сигнал, они обеспокоятся и поднимут тревогу. Ну, давай, давай! Что я должен делать?» «Я пытаюсь вспомнить», — отмахнулся секунд, прокручивая в памяти все виденное на пиратской базе. «Ага, вот оно. Так и есть. Доставай черный вымпел». Котон возрился на него. «Черный? Ты не путаешь? А гелиограф не использовать?» «Не надо. Он здесь для связи с цитаделью» а для обмена сигналами с кораблями используют флажки. Когда их корабли возвращаются с рейда, поднимают черный. Котон вытащил из сундука рулон черной ткани, пропустил завязки в петли на фале мачты и, надежно закрепив вымпел, стал выбирать фал, поднимая флаг вверх вдоль деревянного древка. Наверху тот развернулся во всю длину, и шесть локтей черной ткани затрепетали на утреннем ветру, ясно различимые на фоне голубого неба. Котон повернулся к секунду. «Надеюсь, ты прав». Тот нервно сглотнул. «Это мы скоро узнаем. Не так, так так